Ушла от ответа она. «Во-первых, долго объяснять. Во-вторых, но ты пока не готов». «К чему не готов?» «Ты оборотень». Танока поморщилась. «Оборотней не бывает. Ты читал Кастанеду?» «А при чем тут Кастанеда? Не увиливай. Читал или нет?» «Ну, читал». Неохотно признался я. «Не помню, сколько». «Первые тома». Если честно, думал, что это бредятина. «И сейчас так думаешь?» Я промолчал это, нока продолжила. «Так вот, если ты помнишь, там сказано, что человек своей волей может изменять реальность вокруг себя, переходить в другие миры, меняться сам и всё такое. Сказано-то сказано», — сказано, согласился я. «Только они там полкниги были укуренные в дрова и кактусы жрали. А по обкурке чего не примерещатся?» «Написать можно всякое. У меня двое друзей на этой книжке съехали потом. Набрали дури, заперлись в подвале и неделю там сидели, кумарили. Расширяли, блин, сознание. Один в итоге в дурку загремел, другой в тюрягу. Вез по травы из Самары, его из Цапали. Пять лет получил. Вот тебе и Кастанеда, а ты говоришь». Девчонка на это только хмыкнула. «Вот сразу и видно, что ты читал только первую книгу». А даже там, между прочим, сказано, что трава, кактусы и всё такое — это только первая ступень, инициация. И без наставника этим нельзя заниматься. А тот старый индейец Дон Хуан просто хотел пробудить ученика побыстрее. Вот и дал ему пинка, устроил встряску. Зачем? Затем, что старый был уже, боялся, что не успеет обучить его всему, что нужно. А в других книгах Кастанеда пишет, что психоделики на самом деле вовсе не нужны, что это лишнее даже опасное. А главное — в медитации, в особых упражнениях. И вообще, учение Дона Хуана — практика духовная, и путешествовать по другим мирам можно без всяких там кактусов. Между прочим, там написано, как он в ворона превращался. Только фишка в том, что дальше третьей книжки его обычно никто не читает. И все наши придурочные наркоты прутся от Кастанеды. Типа он за наркоту, а главного не понимает. И Кастанеда тоже многого не понимал. Постой, постой. Ты хочешь сказать, что галлюцинации вообще не бывает? Почему не бывает? Бывают. Просто есть вещи, которые реальны, а их всё равно принимают за галлюцинации. Главное — это уметь их различать. А ты различаешь? Иногда, призналась девушка но мне нужно, чтобы ты их научился различать. «Тебе нужно!» — Танука заглянула мне в глаза. «Да, мне!» — твёрдо сказала она. «Извини, но у меня не было другого выхода, потому что только ты сейчас можешь мне помочь». Тут в голове у меня что-то щёлкнуло, и до меня медленно стало доходить. «Ты что-то дала мне!» — ошеломленно произнёс я. Тогда в кинотеатре. Бог мой, как я сразу не догадался. Подсыпала в попкорн. Или в пепси. Какую-то дрянь. Псилоцибин или ещё чего-нибудь. Так? А в фотик Михайловича я что подсыпала? Я не нашел, что на это ответить. Танука тоже умолкла. Автобус ехал с прежней скоростью. Тётка впереди храпела, маленький ребёнок позади нас непрерывно повторял... «Пука-кака!» И после этого хохотал, будто его щекотали. Да ещё водитель запустил кино по видео, и пассажиры вперились в экран. На нас никто не обращал внимания. Мы говорили тихо, и всё равно в этот миг казалось, будто все к нам прислушиваются. Да. Думаю, самый правильный диагноз относительно меня — это паранойя. Плохая новость. Но с другой стороны есть и хорошее — «У меня паранойя, потому что меня преследуют. Я силой потёр лоб. Соображай, голова, соображай! Ну ладно. Допустим, я не в обиде, что ты решила меня поскорей инициировать, допустим. Но нафига тебе это? Ради чего?»